Глава 34. С чего начался конец? Я помню, как мама впервые не пришла домой ночевать. Вера долго сидела на диване в гостиной и не ложилась, а под утро я застала её там же. Она спала, в руке у неё был телефон. Из включённого телевизора лился поток утренних новостей. Я дотронулась до её плеча, и она подскочила. «Что?» — спросила она, испуганно глядя на меня. «Мама пришла?» «Я не знаю, честно ответила я. Сейчас посмотрю». Я добежала до спальни, чтобы обнаружить там застеленную постель. «Не пришла», — сказала я, вернувшись обратно с чувством выполненного долга. «Включи мне мультики». Мама пришла через полчаса, чертыхаясь, спотыкаясь. Она сняла сапоги и куртку, запутавшись в шарфе, а потом встала, держась за стену, готовая к удару. Вера молчала. «Что скажешь?» — спросила мама тоном, вызывающим на ринг. «Ничего», — пожала плечами Вера и пошла собираться на работу. «Совсем ничего?» Мама продолжала ходить за Верой как тень. «У меня нет слов», — сказала Вера и повернулась к ней. «Ты ведь не в общежитии живёшь и не одна. У нас ребёнок». И мама взвизгнула, потому что Вера нажала на рычаг, который запускал крик. «И я теперь не могу вообще никуда выйти? Может, запрёшь меня на замок?» «Ты ведь, кажется, только пришла», — тихо заметила Вера. «Вроде бы тебе даже не пришлось взламывать двери». Тогда этот диалог показался мне совершенно лишённым смысла. И только сейчас я понимаю, что они пытались сказать друг другу. Мама пыталась сбежать от ответственности и опеки над собой. Вера пыталась получить всё мамино время и внимание, как любой человек, который влюблён и не терпит конкуренции. От того, что Лёня сегодня утром зашёл в школу вместе с солисткой школьного хора Лерой, у меня в груди проворачиваются раскалённые копья. «Дружи только со мной», «Говори со мной, будь моим!» И тут же чувствую, как это неправильно. «Вроде бы тебе даже не нужно взламывать двери, Лёня, но не пытайся выйти, потому что ты причинишь мне этим страшную боль!» Я снова оказалась там, в той комнате, в нашей гостиной, в одной из многочисленных наших гостиных. Вера стояла в ослепительном своём халате, белом, как первый снег, а мама подпиралась стену, не давая ей пройти в прихожую. «Мама, дай мне попить», — сказала я, чтобы нарушить эту звенящую тишину. Никто не отреагировал. «Вера!» — позвала я, подходя к кухонному столу. «Налей мне побить!» В прихожей ничего не изменилось. Тишина была по-прежнему оглушительной. Почему-то в этот момент меня сорвало. Бурлящий поток энергии от того, насколько огромной, и мне жизнь. Я вскочила, схватила со стола недопитую чашку кофе и, подбежав к их застывшей скульптурной композиции, начала с бешеным криком выплескивать на них кофе из чашки. И мама, и Вера стояли в ужасе, глядя на меня, пока обе не вышли из оцепенения и не сгребли меня в охапку. Не помню, кто нес меня в ванну и успокаивал. Помню, что Вера сняла свой белоснежный наряд, он был весь в брызгах от кофе, и плакала. Наверное, это был первый и последний раз, когда я видела, как она плачет. Потом они помирились, конечно. Штука была в том, что они всегда мирились. Поэтому меня так удивило, что однажды всё закончилось по-другому.